1911 год. Когда в замке поворачивается ключ, в голове у Кэт такой грохот, что она боится, как бы голова не взорвалась. И не важно, что лицо миссис Белл нахмурено от тревоги и недовольства, когда она запирает дверь. Неважно, что в окне по-прежнему видна луна, которая заливает стекло серебристым сиянием. Неважно, что утром ее снова выпустят. Все это неважно, потому что она снова заключенная, не имеющая никаких прав, которая не может прийти или уйти. По собственному желанию. Она как канарейка джентльмена, которая глядит на него, наклонив головку, и не поет. Молчание — ее последнее оружие. Последнее, что принадлежит ей, над чем она властна. Для Кэт последнее оружие ее голос. В страхе и гневе она кричит у двери, кричит, пока не начинает саднить в горле, кричит, чтобы заглушить грохот в голове. Она не будет спать, и никто в доме не будет спать. Она колосит кулаками по доскам, топает ногами, ругается, сыплет проклятиями и рыдает. Ей кажется, что все это очень громко, слишком громко, чтобы в доме не обращали на это внимания. Но когда, наконец, она в тяжело опускается на пол, то слышит храп Софи Бел, который доносится из коридора, заглушенный двумя дверями. и она сидит, слишком обессиленная, чтобы сражаться дальше, сидит, привалившись спиной к двери, и грубые доски половиц колют ей ноги. Горло горит, голову стянули, тугие обручи боли. Кэт пытается думать о Джордже, о том, что она чувствовала, когда была рядом с ним, о жизненной силе, которой он, как и дыханием, делится с ней, о собственной душе, которую он осторожно выманил из жесткой и сердцевины, своей улыбкой, своим прикосновением, вкусом своих губ. Она старается думать о матери, о матери, которая была раньше, до начала чехотки. а в тот первый день, когда они удрали на собрание, и лицо ее светилось от восторга. Однако эти мысли не задерживаются и не дают утешения. Джордж превращается в силуэт, в тень, как будто совсем недавнее воспоминание. У нее остается только его контур, словно солнце всегда осветит ему в спину, и ее глаза не могут справиться с потоком света. Болезнь и смерть забирают ее мать, тюрьма, а теперь работный дом забирают тес. Кэт снова в своей камере с сырыми, холодными стенами, с вонью отхожего ведра в углу, с овшами в голове, доводящему ее до бешенства. Они были в постели, в ткани матраса, в швах и складках тощих одеял. Она не удосужилась проверить, она никогда еще не бывала в местах, где вши ждут в засаде серые восковые капли, готовые всей массой одолеть неосторожного человека». Каменные стены пропитаны влагой, на них выросла пышная плесень, от которой почернел цемент в швах кладки. Девушки из простых не могли рассчитывать в тюрьме на мягкое обхождение, какого удостаивались их соратницы из среднего и высшего класса. Никаких привилегий, никаких излишеств, им не позволялось писать письма, носить собственную одежду, им разрешалось выходить из камеры раз в день, чтобы в течение часа шаркать ногами по тесному мощенному булыжниками двору. Кэт и Тесс гуляли вместе, прижавшись к друг к другу, переплетя пальцы. Кэт пыталась рассмешить Тесс, пересказывая ей сплетни или выдумывая дурацкие истории о надзирательницах или о других заключенных, рассказывая о том, как, освободившись, они устроят себе пир. Одну надзирательницу особенно боялись все женщины. Она была похожа на змею, жилистая, тощая, кожа да кости, никакого намека на выпуклости бедер или на бюст. Лицо у нее было жесткое, темные волосы она безжалостно стягивала в узел на затылке. Глаза холодные, голубые, жесткий безгубый рот, уголки которого были приподняты, но это не имело ничего общего с улыбкой. Острый длинный нос. Из-за этого носа Кэт прозвала ее вороной, и в долгие часы одиночества сочиняла о ней насмешливые песенки, чтобы спеть их Тесс во время прогулки. Тесс не смеялась, но усилилась улыбнуться. Ее глаза постоянно были полны слез, веки распухшие, покрасневшие. Надзирательницы били заключенных за нарушение дисциплины, а нарушением считалось то, что ты идешь слишком медленно или слишком быстро, слишком много кашляешь или ругаешься, богохульствуешь, свистишь, поешь, огрызаешься в ответ. На второе утро от трехмесячного заключения у Кэт, которую за всю жизнь никто и пальцем не тронул, была разбита губа и шатался зуб. Казалось, на подобное обхождение надо ответить забастовкой, они ведь суфражистки. Их должны считать политическими заключенными, а не уголовницами. Они должны содержаться в лучших условиях, получать лучшую пищу, с ними должны нормально обращаться, у них должны быть привилегии. Обо всем этом им говорили в союзе женщин перед вынесением приговора. Кэт знала все это, входя в массивные каменные ворота Холуэя, окружанного зубчатыми стенами, словно сказочный замок, только без обещания счастливого сказочного конца». «Они должны потребовать все это, и они и будут, пока их не выпустят». Кэт не смущало замкнутое пространство, сначала не смущало. В первую ночь ее нисколько не беспокоило, что дверь заперта. Она только не догадывалась, что это означает. Она еще не испытала на прочность границ нового мира, не поняла, насколько они тесны, как больно могут ударить, если сомкнуться. Первый день без еды прошел легко, хлеб вечно был черствым и заплесневелым, суп мало чем отличался от воды, в которой надирательницы, возможно, варили себе овощи. Жидкий, дурно пахнущий, Кэт привыкла к хорошей еде на бротон стрит а до этого к домашней еде матери. От одного запаха тюремных помоев ее начинало тошнить, желудок вскоре стал болеть и протестующе сжиматься, но Кэт с легкостью игнорировала его протесты, еда, которую она не съела, осталась гнить. Надирательницы били ее за непокорность. Ворона завернула руку ей за спину и оскала по камере за волосы. Но Кэт вытерпела все это. Они так и не смогли заставить ее есть, не смогли победить. Так продолжалось пять дней, а на шестое она была не в состоянии подняться с матраса. В камерах по соседству тоже было тихо, поскольку всех суфражисток держали в одном крыле, и все они лежали неподвижно, прислушиваясь к тишине. Это была дружеская тишина, говорившая об их общей слабости, об упадке телесных сил, о силе и решимости их духа. Но тишина не продлилась даже до конца шестого дня. Раздался скрип тележки, многочисленные шаги, целеустремленные, грохот ключей, каких-то металлических предметов. Кэт подняла голову с вшивого матраса, услышав непривычный шум. Она подумала, не встать ли и не прижаться ли лицом крошечной решетки на двери, чтобы посмотреть, что же это. Всей кожей она почувствовала страх, причина которого не знала. Послышались новые звуки, и она поняла, что предчувствия ее не обманули. Крики, удары, грохот стульев, врезающихся в стену, снова звон металла, ругань, надзирательниц, мужские голоса. Двое из них переговаривались приглушенно, как будто сквозь зубы. Крики перешли в визг, пронзительные полные ужаса и боли, затем сменились сипением, кашлем и спазмами рвоты. Чудовищные животные крики, каких Кэт никогда не доводилось слышать от людей. А когда тележка выкатилась из камеры, там наступила тишина. Жуткая, оглушительная, тяжелая тишина. По мере того, как колеса тележки приближались к ее двери, сердце Кэт билось все сильнее, готовое вот-вот проломить ребра. Она была следующей. Три надзирательницы с растрюпанными волосами, с расцарапанными руками и щеками, мрачные как смерть. Среди них была и ворона. На двух мужчинах, голоса которых она слышала, были белые халаты, как на врачах, забрызганные, запачканные какой-то жидкостью. Светло-коричневые пятна с вкраплениями красного от всех пятерых разило потом и страхом. Кэт медленно села, голова сильно кружилась из-за головокружения, было трудно соображать, трудно действовать. «Только попробуй сопротивляться, и тебе будет еще хуже, слышишь?» Сказала ей ворона, женщина, которая несколько дней назад разбила Кэт губу ударом тыльной стороны ладони. «Оставьте меня в покое», сказала Кэт. Она пыталась встать, но ноги были как ватные. Она схватилась за матрас, чтобы не упасть, еще раз попыталась подняться. «Это ради вашей же пользы, юная леди», проговорил один из мужчин. «Надо прижать ее к тюфику», — сказала одна из надирательниц. Кэт крикнула «нет». Они тут же набросились на нее, две женщины держали ее за руки. Один из мужчин придерживал голову. Она сопротивлялась изо всех сил, а сил почти не было, пыталась вывернуться из рук. Суставы хрустили, на коже от их пальцев проступили синяки. Второй мужчина наполнил из кастрюли на тележке жестяную кружку, и передал вороне. Та уперлась коленом в грудь. Кэт, мужчина, приподнял ей голову, край кружки вставили в рот, Кэт. Она вдохнула сладковатый молочный запах овсянки и как можно сильнее стиснула зубы, чтобы не поддаться. Назирательница надавила кружкой, жесть ее стукнула по зубам, впилась в десны. И Кэт почувствовала, как крот наполняется вкусом крови. Однако же она не поддавалась. Крошечная порция каши попала ей в рот, но как только надзирательница убрала колено с груди, она тотчас же с яростью плюнула в нее молочной овсянкой пополам с кровью. — Господи, ну идиотка же ты! — бросила ей ворона. Кэт тяжело дышала, борясь за каждый вдох. Она напрягала все мышцы, осыпая мучителей всеми гнусными словами, какие когда-либо слышала от уличных проституток. Мужчина, который держал ей голову, переглянулся с тем, что стоял у тележки. Они кивнули друг другу. Ее голову выпустили на какой-то миг, но затем на нее навалилась ворона. Силой вцепилась в в голову, нажимая большими пальцами на виски. Кэт закричала. Когда она открыла глаза, к ней подошли мужчины. Один держал тонкую резиновую трубку, другой прилаживал ее к концу воронку. Кэт не поняла. Она снова стиснула зубы, подумав, что так сможет их победить. Но трубку затолкнули ей в нос, в одну ноздрю. Сначала было неприятно, затем невыносимо больно, она закричала, наконец что-то раскрыв рот, однако они продолжали начатое, трубку затолкнули еще глубже. Кэт ощутила ее край в глубине горла, рот наполнился кислотой, она не могла дышать, глаза выпучились от ужаса, она задыхалась, кашляла, хватая крупицы драгоценного воздуха. «Вот и все, готово», — коротко сообщил мужчина, орудовавший трубкой. Его напарник вылил в воронку кашу. Пять минут, показавшуюся к вечностью, он наблюдал, как масса просачивается по трубке, снова вливал. Когда трубку, наконец, вытащили, а в горле осталась липкая молочная слизь, которая стекала в легкие. Когда трубка выскользнула, и у Кэт из носа полилась кровь, во рту стоял вкус крови и желчи. Ее оставили лежать на боку грязную, захлебывающуюся кашлем, глубоким лающим кашлем, которым легкие пытались вытолкнуть слизь. Боль в голове и груди была чудовищная. Она кашляла несколько часов, она кашляла неделю за неделей. «Во время чая повторим, милочка», — проговорила ворона слащаво. «Этого достаточно», — сурово отрезал один из мужчин. «В смесь добавлена противорвотная, однако через полчаса проверьте. Если она все выблюет, дайте мне знать, и мы повторим процедуру». Кэт лежала, страдая, клокоча от ярости и боли, чувствуя себя оскверненной, как будто ее изнасиловали. «Во время чая повторим». «Кэт?» — раздался тихий стук в дверь, вырывающий ее из кошмара, одолевшего наяву. «Кэт? Вы не спите?» Это голос Эстер, тихий и мягкий. Кэт моргает, озирается по сторонам, понимая, что еще темно. Она не представляет, который теперь час. «Нет, мадам», — отвечает она и откашливается. Горло саднет, как будто мужчина с резиновой трубкой действительно побывали здесь. «Можно войти?» — спрашивает Эстер, и Кэт не знает, что ей ответить. Затем слышится звон, радостный тихий скрежет, и дверь открывается. У Кэт со сна затекли ноги. Она с усилием поднимается на колени, разворачивается, хватается за край двери, ощущая, как в щель врывается воздух. За закрытыми веками расцветают цветки света. Она не знает, от чего они, от небольшой лампы со свечой, которую принесла Эстер от радости, облегчения, свободы. «О, Кэт, ваши бедные руки!» – произносит Эстер, ставя лампу на комод и помогая Кэт подняться – Кожа на костяшках ее пальцев ободрана до крови. «Пожалуйста, прошу, не запирайте меня больше», — говорит Кэт. Она не знает, сколько ночей провела под замком с того первого раза. Может быть, всего две или три, а может быть и больше. Глаза Эстер полны жалости. «Никто не знает, что у меня есть этот ключ». «Он отпирает все двери в доме», — говорит она, держа ключ на ладони. «Идемте, сядем на кровать, я вам вымою руки. Боже, сколько занос. «Я сама могу, мадам, вам нет нужды утруждать себя», произносит Кэт без всякого выражения. «Она не позволит Эстер принести извинения, не позволит выторговывать прощения». Повисает неловкая тишина, Эстер плотнее, запахивается в халат, аккуратно заправляет концы пояса, нервничает. «Неужели там было так ужасно, в тюрьме?» спрашивает Эстер. Кэт пристально глядит на нее, не зная, как объяснить. «Да», отвечает она наконец, и голос у нее хриплый. «Кэт, я давно хотела спросить, в чем было ваше преступление? Почему вас посадили в тюрьму?» – спрашивает Эстер. Как будто бы здесь, в темноте, в комнате для прислуги, она больше не принадлежит реальному миру. Можно задавать вопросы, которые она ни за что не задала бы у себя, потому что здесь другие правила. Кэт коротко улыбается холодной улыбкой. «Все хотят спросить?» – говорит она. «Я просидела два месяца, и моя подруга Тесса, и все остальные. А за что?» «За препятствование движению». «Препятствование движению?» «Так говорилось в приговоре. Еще там говорилось, что мы намеревались нарушать общественное спокойствие. У меня была в кармане половинка кирпича, хотя он так там и остался. Я ничего не кидала на момент ареста, однако кирпич нашли у меня в кармане, и они знали, для чего это. И я бросила бы его». как с вызовом вскидывает голову. Витрина у галантерейщика на Вест-стрит, как собиралась. У него была самая яркая, самая красивая, огромная витрина с толстым стеклом. На болванках выставлены шляпки с перьями. Шляпки, которых таким, как мы, Стесс, никогда не носить. Я хотела разбить витрину, и разбила бы. «Тише, Кат, нельзя, чтобы нас услышали», — шепчет Эстер. «Но ведь вы не кинули кирпич. У меня не было возможности. Мы должны были выступить в шесть все вместе, отправиться в выбранные районы и ждать». Начать предполагалось, когда Биг Бен пробьет половину часа. Но прежде, прежде после обеда, мы отправились на митинг к либеральной партии. У нас были с собой плакаты, и мы собирались выкрикивать наши лозунги как можно громче, чтобы все, кто пришел на митинг, слышали бы и нас, поскольку нам не позволили войти внутрь, задать вопросы или выдвинуть наши требования. У нас было всего 12 активисток из местных отделений Союза Женщин. И Тесс была, Тесс моя подруга. Она не хотела быть активисткой, это я ее заставила, заставила. Кэт умолкает, вздыхает долго, прерывисто и закрывает глаза. У нас были строгие указания, закон не запрещает делать то, что делали мы, если стоишь на тротуаре. Но если ступишь на мостовую, то это называется препятствием движению, и тогда тебя запирают в участок. стоять на тротуаре и выкрикивать лозунги «не преступление», а встать на шаг дальше и делать то же самое преступление. Какой справедливый и разумный закон. Так что полицейские, которые там были, начали нас сгонять. Я сначала не поняла, что происходит. Полицейские взялись за руки и двинулись на нас очень медленно. Шаг за шагом они надвигались минут двадцать или даже больше, пока не пришлось выбирать, падать им под ноги, влезть друг к другу на плечи или же сойти на мостовую. — Мы сошли и нас арестовали всех до единой. — И вас за это приговорили к нескольким месяцам тюрьмы? — спрашивает Эстер, не веря своим ушам. — Вот видите, какая закоренелая преступница вас служит, — горестно произносит Кэт. Эстер смотрит на нее широко открытыми глазами, не в силах подобрать слов. В конце концов она отворачивается, встает и подходит к окну, хотя там не на что смотреть, кроме непроницаемого черного неба. «Кэт, я уже не понимаю, что правильно и справедливо. Но то, что вас отправили в тюрьму за такое ничтожное преступление, неправильно, а вовсе неправильно», — произносит она с несчастным видом. «В тюрьме нас били, мадам, били и обходились так, что я даже не могу описать словами. И вот теперь, теперь я снова в тюрьме, вы понимаете? Вы можете понять, что я не в силах этого выносить?» «Да, я понимаю. Тише, Кэт. Вот, возьмите». Она протягивает Кэту отмычку и смотрит с недоверием. «Возьмите этот ключ. Вы можете отпирать дверь, когда миссис Белл запрет вас и уйдет. Она вынимает ключ из замка, я проверяла». Кэт хватает ключ, крепко сжимает его в кулаке, как будто Эстер может его отнять. «Холодная железная рука помощи. Талисман более могущественный, чем ее медаль за Холуэй. Но вы должны поклясться, Кэт. Вы должны обещать мне, что не будете уходить из комнаты по ночам. Прошу вас, обещайте». «Потому что если вы убежите, если Альберт узнает, что я дала вам ключ, пожалуйста, поклянитесь», — умоляет Эстер, опустившись на корточки перед Кэт и вынужденная глядеть ей в глаза. «Клянусь», — слово само сходит с языка Кэт, хотя с большой неохотой, «но я должна сообщить Джорджу, моему другу. Мы с ним повздорили, он может подумать, что я не прихожу из-за того, что я больше не хочу его видеть». К недоумению Кэт глаза Эстер наливаются слезами, губы слегка дрожат, и она крепко сжимает их. «Вы любите его?» — спрашивает Эстер. Для Кэт так странно разговаривать о таких вещах женой Викария, но ночь темна, комната превратилась в тюремную камеру, а Эстер Кеннинг принесла ей усешение. «Всем телом и душой, мадам», — отвечает она. Эстер опускает голову, и слезы капают ей на стиснутые руки. Эстер долго так сидит, неглубоко дыша, кажется, пытается успокоиться, потом она снова поднимает голову. «Я завтра днем отошлю вас с каким-нибудь поручением, в втечем. Вы сможете разыскать его. Но обещайте мне по ночам никуда, чтобы никто не знал, что вы свободны». «Обещаю», — произносит Кэт, и к собственному удивлению понимает, что намерена сдержать слово. «Что ж, хорошо, прячьте ключи и берегите его». «Утром, перед тем, как миссис Белл придет, чтобы выпустить вас, снова заприте дверь. Это неправильно, держать вас под замком, Кэт. Я никогда не считала, что так нужно. Но в последнее время я, кажется, уже не хозяйка в собственном доме. Зато в нем два хозяина», — безнадежно произносит Эстер, поднимаясь и снова беря свою лампу. В ее теплом свечении, с распущенными по плечам волосами, широко раскрытыми блестящими глазами, жена викарии выглядит очень миловидной. «На самом деле только один хозяин», — мрачно произносит Кэт. «Неужели вы не можете избавиться от него?» Раз уж у них разговор по душам, настала очередь Кэт высказаться. Эстер моргает встревоженно. «Я пытаюсь намекнуть, что ему пора возвращаться домой. Насколько я понимаю, и сплетни, добытые миссис Белл, подтверждают это. У него нет дома. И денег у него тоже нет. Отец держит его на весьма скудном пайке. От него ожидают, что он сам заработает себе состояние». Говорит Кэт осторожно, подбирая слова. Она наблюдает за Эстер Кеннинг, видит, что та осмысливает неприятные новости. «Нет дома, он даже комнат нигде не снимает». «Нет, мадам, мне кажется, избавиться от него будет непросто, пока Викарий так ему благоволит». Эстер безропотно кивает. «Вы многое знаете, Кэт Морли. Никто не знает дом и его обитателей лучше прислуги, мадам. Это всегда так? Что вам еще известно о Робине Дюране?» Только это ему нельзя доверять. Он ржет. Если вы найдете способ изгнать его, то немедленно воспользуйтесь, — серьезно говорит Кэт. Эстер внимательно смотрит на нее встревожными глазами, затем кивает и поворачивается, чтобы уйти. Утром, — говорит она, задерживаясь у порога, — все должно быть так, как будто между нами не было этого разговора. На ее лице отражается беспокойство. — Разумеется, — говорит Кэт невозмутимо. Когда Эстер уходит, оставив дверь незапертой, Кэт ложится в постель и засыпает. В первый раз с тех пор, как ее посадили под замок. На следующий день стоит невыносимая жара. Кэт и миссис Белл варят на кухне варенье, высыпая малину и ежевику из корзинок, которые садовник Блай приносит в кухню. Толстая экономка весь день проводит у плиты, помешивая варенье, чтобы сахар в широком медном тазу растворился. Кэт обдаёт кипятком стеклянные банки, грея чайник за чайником, чтобы простерилизовать их, прежде чем наполнять. От этой работы катится у них по лицу и по спине, стекает в ложбинку между грудями, в складке одежды, Щеки у них красные, как и пузырящаяся ягодная масса в тазу, глаза полны сдержанного, непонятного гнева, обращенного то ли на дневную жару, то ли на ни в чём не малину. В кухне витает головокружительный сладкий запах, он впитывается в волосы, в кожу. Кэт в третий раз обжигается, шипит от боли, опуская руку в ведро с холодной водой, где стоит кувшин с молоком. У миссис Белл не осталось сил, чтобы упрекнуть ее или посоветовать быть осторожнее. После того, как варенье простоит четверть часа, чтобы ягоды равномерно пропитались сиропом, его начинают разливать по банкам, и появляются новые ожоги. Брызги, маленькие горячие капли находят голые запястья. Потеки варенья необходимо подтирать, раскаленные банки приходится закатывать, отдергивая пальцы. «Господи, если бы только это был конец, а то ведь через неделю начнется черная смородина», вздыхает миссис Белл, поднося руку к рту, чтобы пососать вспухающий ожог. «Мне необходимо выйти отсюда», — говорит Кэт, упираясь локтями в липкий стол и подаваясь вперед, чтобы размять спину. «Я задыхаюсь». «Да уж, здесь жарче, чем в аду», — соглашается миссис Белл. Весь день Кэт поглядывала на дверь, поглядывала на лестницу, поглядывала на Эстер, ставя на буфет тарелки для обеда, дожидаясь обещанного поручения, которым она воспользуется как предлогом, чтобы сбегать к Джорджу. За целый день она его так и не получила, и ожидание раздражает ее, с каждой минутой все сильнее. В четыре она берет чайный поднос, куда ставит вазочку свежего варенья и тарелку лепешек, ноги словно налиты свинцом, когда она поднимается по лестнице, все тело задеревенело». Сколько бы она ни выпила воды, ей никак не удается утолить жажду. В столовой с женой сидят в обществе Робина Дюрана, слушая, как он читает письмо, а лицо Эстер Кэйнинг усталое и потное, волосы на долбом от влаги сбились в кудрявую массу. Она кажется погруженной в размышления и не замечает Кэт, как бы Кэт не старалась привлечь ее внимание, и викари кажется не в силах смотреть на нее. Он переводит взгляд с лица Робина на его руки, на письмо в них, а когда Кэт оказывается рядом, он закрывает глаза и отворачивается, слегка вздрагивая, как будто бы от нее исходит запах, оскорбляющий обоняние. Стиснув зубы от злости, Кэт преувеличенно осторожно опускает поднос и переносит на стол чайные принадлежности как можно медленнее, но стараясь при этом не показать, что мешает нарочно. Мы оба с громадным удовольствием узнали, что ты на, что ты начал делать первые успешные шаги на избранном поприще. Приношу поздравления, с нетерпением жду нашей следующей встречи и будущей дискуссии о природе значения твоих открытий, поскольку газетные статьи, за которыми мы пристально следили, весьма скупо передавали факты, зато изобиловали то восторгами, то насмешками». «Я уверен, что дальнейшие старания и прилежные занятия избранным делом откроют для тебя большие перспективы и принесут известность, твой и так далее». Рубин Тюран роняет письмо на колени и широко улыбается Кейнгам. «Вот оно! Как приятно получить от отца подобное письмо!» — восклицает он. «Мне доподлинно известно, что старик за всю жизнь так и не смог понять ни одной эзотерической теории, и все так же он предлагает мне свою поддержку». «И, как мне кажется, начинает считаться с тем фактом, что хотя бы в этой области я его превосхожу. И моих братьев тоже», — произносит Теосов, и его голос звенит от волнения. Он удовлетворенно улыбается. Никто из Кеннингов не отвечает, и это явно раздражает его. «Он их тыкает, как тыкают апатичного кота, чтобы тот начал играть», — думает Кэт. «А что скажете, Альберт? Эстер?» «А вам не кажется, что это чудесно, когда человек столь консервативного и традиционного уклада, как мой отец, обращает свой разум к новой реальности?» «О, да, Роберт, вас в самом деле следует поздравить», — выдавливает из себя Альберт, все еще отворачивая лицо от Кэт и судорожно сглатывая после своих слов. «Если не считать обгоревших на солнце щек и носа, а лицо у него пепельно-серое, он выглядит нездоровым, так тебе и надо», — злорастает про себя Кэт. Эстер вроде бы хочет заговорить, но вместо того кашляет, теребя веер, пока взгляд Теософа снова не обращается к ее мужу. «Больше ничего, мадам?» — надменно спрашивает Кэт, перехватив взгляд Эстер и делая многозначительное лицо. «Нет, нет, благодарю вас, Кэт», — отвечает Эстер отстраненно. Кэт злобно зыркает на Робина, на его физиономию, гладкую, расплывшуюся в самодовольной улыбке, после чего выходит из комнаты. «Черт побрал эту женщину!» — взрывается Кэт, вернувшись в кухню и наливая себе стакан воды. «Что она сей раз?» — спрашивает миссис Белл. Она подписывает этикетки на банках с вареньем, склонившись над самым пером и сморщив от усилий лицо. Почерк у нее настолько мелкий и убористый, насколько сама она огромная и расплывшаяся. «Пусть перо движется так же свободно, как мысль», — говорит Кэт, заглядывая ей через плечо. «Пусть чернила текут, как неспешная река». Миссис Белл кидает на нее угрюмый взгляд, и Кэт отступает. «Так мне говорили, когда я училась писать», — пожимает плечами она. «А я не учусь, я и так умею», — ворчит Софи Белл. «Софи, мне нужно уйти», — неожиданно произносит Кэт. «Что тебе нужно?» — Софи не отрывает взгляда от своих этикеток. «Мне необходимо уйти, пожалуйста, всего на часок, глотнуть свежего воздуха, побыть немного вне дома. Я вернусь к тому времени, когда настанет пора мыть посуду, обещаю». Ох, мне обещание. Знаю, побежишь к Джорджу Хобсону и не вернешься, пока не переспишь с ним, произносит экономка. А вот теперь она поднимает голову и видит, что Кэт застыла от изумления с разинутым ртом. Не в силах выдавить из себя ни слова. Софи Бел улыбается вполне благодушно. Уж тебе ли не знать, Кэт Морли, что в нашем приходе мало что случается без моего ведома? Тебя достаточно часто видели с ним и видели многие. «Полагаю, вы осуждаете меня за это? Миссис Белл слегка хмурится, снова берется за перо, но не пишет. «В жизни прислуги не так много радостей, и я не такая старая и злобная, как ты считаешь, чтобы порицать молодежь. Джордж Хобсон честный парень, хотя и грубоватый», — бормучит она. «Софи Бел никогда бы не подумала, что из всех людей вы окажетесь на моей стороне», — это от изумления трясет головой. «Угу, много ты понимаешь». отпустите меня, пожалуйста. Мне очень нужно увидеть его, хотя бы на минутку. Я всего лишь хочу попросить его кое о чем. А послать письмо я не могу, потому что он не умеет читать. Пожалуйста, если меня хватит, скажите, что мне нехорошо от жары. Я пошла прилично полчаса. Я сразу же вернусь обратно, обещаю». «Ну, не знаю. Одно дело, когда ты сама рискуешь местом, совсем другое, когда вынуждаешь рисковать меня». А «Ну так солгите, скажите им, что я убежала, не сказав ни слова, и вы ничего не знаете. Когда я вернусь...» «Когда вернусь, открою вам одну тайну», — обещает Кэт, искушая. Миссис Белл поднимает глаза, смотрит на нее мгновение и хихикает. «Какие там тайны? Могу поспорить, я и эту знаю. Ладно уж, ступай, только побыстрее».